Глава 33. Вероника. Тюремная повозка, больше похожая на самую настоящую тесную камеру для преступников, резко снизила высоту и ударилась о землю. Меня тут же швырнуло в стену, отчего в ушах зазвенело, а перед глазами заплясали звёздочки. — Осторожней, вы везёте супругу-командора, а не мешок с зерном. Тиль, всё время полёта, кружащийся волчком около моих ног, гневно зашипел в сторону небольшого окошка, перекрытого решёткой. Коту никто не ответил, разумеется. Он вообще попал в повозку исключительно из-за нападения на одного из стражей, пытаясь меня защитить. Но против пяти стражей, у которых было официальное распоряжение, никто ничего не мог поделать. «Можешь не стараться. Я теперь не жена командора. Я преступница». Я старалась держаться и не поддаваться панике, подкатывающей волнами к горлу. «Ты драконица! А командор, когда узнает их всех, в порошок сотрёт!» Тиль подобрался к двери и принялся сверлить её взглядом. Но в этот момент повозка дёрнулась и двинулась дальше. Послышались цокот копыт и стук колёс по дороге. «Каждый раз, когда я думаю, что жизнь начинает налаживаться, так как хуже уже просто быть не может, судьба с насмешкой подкидывает мне новые сюрпризы. И за чёрной полосой следует полоска ещё чернее. Вот как, например, сейчас. Видимо, чтобы я не расслаблялась. За пять дней меня выдали замуж за дракона, трижды пытались лишить жизни, выяснились подробности моего происхождения, стало ясно, что домой я вряд ли вернусь. Но этого же мало. Теперь меня ещё объявили преступницей, раскрыли мою личность, обвинили в похищении личности ни в чём не повинной Валери. Но кто донёс это до Сейреев? Тот, кто точно знал о том, что произошло а точно знали об этом немногие. Командор, но это явно не его рук дело. Бернар, но он уже вряд ли кому-то что-то мог донести. Неизвестный мне чернокнижник и сама Валерия. Была ещё эта странная драконица Катриона. Она появилась первой, зная моё имя и пытаясь предупредить об опасности. Она же подходила ко мне у модистки, точно знала о медальоне. Кто она вообще такая, чёрт возьми? Но мне об этом, похоже, уже не удастся узнать. С анамирянами тут короткий разговор. Как только дверь повозки откроют, я бросаюсь на стража, а ты попробуй провернуть ту штуку с огнём. Разозлись как следует, швыряйся огненными шарами. Хранитель не терял надежды на побег и с напряжением вглядывался в маленькое окошко, перекрытое решёткой. «Думаешь, я одна что-то смогу против всех этих чешуйчатых?» мотнула головой. «Ну, знаешь ли, тебе и так смертная казнь грозит», — хранитель фыркнул. «Так что попытка не пытка. Или ты собираешься сидеть и ждать смерти?» «Пока меня никто не собирается казнить. Стражи хотят проверить личность. К тому же с нами Дилан. Ты хоть понимаешь, что после проверки личности они с тобой даже разбираться не будут?» Тиль бросил в мою сторону какой-то напряжённый взгляд, вмиг растеряв всю свою язвительность и весёлость и неясно, получил ли сообщение твой командор об этом самоуправстве. Тоже верно. Нельзя же просто сидеть, сложа руки. Пусть знают, что землянки так просто не сдаются. Хорошо, ладно. Один раз получилось же, хуже уже не будет. Выставила перед собой руку ладонью вверх, пытаясь вновь ощутить покалывание в кончиках пальцев. И у меня практически получилось. Но эту попытку бессовестно оборвали. Повозка резко остановилась. Вокруг послышались невнятные голоса, чьи шаги и лязг металла. Тиль прижался к полу, готовясь к прыжку. Мгновение, второе, ничего не происходило. Сердце, кажется, перестало биться. Но вот заскрежетал замок, дверца приоткрылась, а следующую секунду Тиль рванул вперёд. «Сейра Райгин, я уверен, командор появится с минуты на минуту, и этот инцидент будет исчерпан». В солнечных лучах появился силуэт Дилана. Дракон перехватил за шкирку, рвущегося в атаку хранителя. «Предатель!» — прорычал кот, пытаясь вырваться из рук Дилана. «Доверьтесь мне». Страж подал мне свободную руку. «Довериться?» но «Да я сейчас никому совершенно не доверяла. Ведь Дилан вполне мог послушать наш разговор с командором, доложить обо всём. Он запросто мог работать на того, кто пытался меня убить. Поэтому предложенную руку я проигнорировала» и самостоятельно выбралась на свежий воздух. Вскинула взгляд и глазам не поверила, ожидая увидеть мрачную тюрьму или нечто на неё похожее. Но нет, меня доставили к храму первородного дракона. Огромное здание из белоснежного камня со строконечными шпилями было невозможно ни с чем перепутать. Оно возвышалось посреди одного из парящих островов, как скала. «Что за ерунда такая?» «Меня что, собираются в монахини отправить вместо казни? Или принести в жертву этому первородному дракону? Какого чёрта вообще происходит?» По бокам от нас замерли неприступные стражи Каранхейма, а от дверей храма к нам приближались трое. Две фигуры скрывались под длинными рясами и капюшонами, прикрывающими лица. А третьего я узнала. Седовласый дракон в серебристой мантии, тот самый жрец, по-нашему священник, который поженил нас с Адрианом». «Чёрт, это было будто в другой жизни». «Жрец Морейн, моё почтение», склонил голову главный тюремный страж. «Мне необходимо, чтобы вы провели проверку крови этой Сейры. Она уверяет, что является законной супругой командора Райгина, но у нас есть другая информация». «Да-да, конечно». Жрец кивнул и приблизился ко мне, сохраняя невозмутимое выражение лица. «Можно вашу руку, дитя?» «Проверка будет возможна только после того, как здесь появится командор Райген». Дилан заговорил жестким, холодным голосом. «У нас другие указания. Сейра может быть опасна для командора». Жестко пресек попытку сопротивления главный страж Каранхейма. «Мне, в общем-то, некуда было деваться. Позади пропасть, впереди десяток стражей. Но нужно было тянуть время. Всего пара капель крови». Жрец протянул руку, в которой что-то блеснуло, а затем царапнул моё запястье чем-то тонким. Я дёрнулась в сторону, ощущая, как по венам прокатился жидкий огонь. Нужно действовать. Сейчас им станет известно, что я шарлатанка, и возможности сбежать не будет. Тот, кто хочет меня убить, явно настроен весьма решительно. И, похоже, он имеет отношение к совету драконов. Один из командоров? Но зачем? Кто я такая? Всего лишь девчонка, запутавшаяся в происходящем. «Ещё проверьте кровь этой девушки». Страж бросил взгляд мне за спину. И всё внутри похолодело. Мгновение, и её уже подвели ближе. Наступило какое-то напряжённое молчание. Дилан замер, поджав губы. Тиль издал какой-то невнятный звук. Бросила мимолётный взгляд в сторону подошедшей девушки. И всё же вздрогнула. «Валери, это совершенно точно была она». Бледная, худая, тёмные волосы явно давно не видели расчёски, а мой бирюзовый сарафан, это точно был он, болтался на ней, как на вешалке. На руках блестели цепи, ноги тоже были скованы, но она не смотрела на меня. И как она здесь оказалась? Она же должна быть на земле, с моим отцом. Она меня сдала? Но почему на ней наручники? Тем временем жрец приблизился к Валери и проделал процедуру повторно. Впрочем, если он и удивился происходящему, то очень умело это скрыл. Следом в его руках появилась серебряная шкатулка. Сердце бешено заколотило ребра. Сейчас всё решится. И что они со мной сделают? Это Валерий Райген. После промедления жрец с уверенностью указал на настоящую Валерий. А эта девушка значится погибшей при рождении. Вероника Холленберг. Жрец устремил свой цепкий взгляд в мою сторону. «Как такое возможно?» «Арестуйте её!» — оборвал жреца страж. Валерий вскинула взгляд, шепча пересохшими губами что-то вроде «беги!». Жрец поспешно отстранился, пряча в полах балахона серебристую шкатулку. Тиль взмыл в воздух, явно готовясь к нападению. А я ощутила на кончиках пальцев знакомое с «Если получится выпустить пламя, то будет шанс на побег». «Наверное». Попытка не пытка в моём положении. «Вы же понимаете, что дело касается супруги командора, Сейрей Дейером», процедил Дилан сквозь зубы, всё ещё закрывая меня своей спиной. И, похоже, он не был удивлён подобным раскладом и раскрытием моей личности. «В первую очередь этим делом должен заниматься командор Райген. Мы провели официальную проверку, как положено по протоколу, Эта девушка обманом оказалась на месте супруги Командора. Жёстко припечатал главный тюремщик, явно теряя остатки самообладания. И никому неизвестно, какие у неё были цели. Она опасна для Командора. И для его же безопасности мы забираем Сейру Холленберг в Кронхейм. И если вы, Дилан, будете препятствовать правосудию, то окажетесь в соседней камере за соучастие и, разумеется, лишитесь звания». «Поэтому я в последний раз говорю вам, отойдите в сторону». Повисла напряжённая тишина. Диллон явно не был настроен отступать, игнорируя приказ вышестоящего по званию. Я попятилась назад, кожей ощущая потоки ветра, рвущиеся из пропасти под нами. «Проклятие! Пути назад нет!» Бросила взгляд в небо, надеясь увидеть в нём знакомый чёрный силуэт. Но нет, Адриан был далеко от этого места. «Значит, надежда была только на собственные силы». «Она не несёт вреда командору!» Тишину прорезал голос, похожий на мой собственный, только чуть более хриплый. «Вероника Холленберг — истинная пара командора Райген!» Валерий смотрела прямо в лицо дракону, в глазах которого вспыхнули огоньки. «Сейра Райген также отправится с нами для выяснения всех обстоятельств». Сейра Эйдейром проигнорировал слова Валерии. Сей-Рей в чёрных мундирах молча направились в мою сторону, исполняя приказ. И их вид не предвещал ничего хорошего. Мгновенно Дилан вскинул ладони, и прямо перед ним вырос щит из огня. «Я подчиняюсь только командору, Сей-Рей Дейром», проговорил страж, чеканя каждое слово. А следом взгляд уловил мимолётное движение слева. Тиль с рычанием рванул на стража. Но Сейрей и глазом не повёл, метнув в хранителя огненный сгусток. Казалось, что на мгновение время остановилось, но лишь на мгновение. Один удар сердца, и вот маленькая фигурка кота скрылась за языками пламени. «Нет, Тиль!» — я закричала, будто не своим голосом. «Он не может погибнуть. Только не так, только не из-за меня». Грудь сдавила, по коже прокатилась огненная волна. И вот из груди донёсся мощный низкий рык, а следом жар сорвался с кончиков пальцев, и в то же мгновение меня окутала пламенная стена. Пламя рвалось в бой с такой силой, что я едва могла стоять на ногах, пытаясь им управлять. «Кем бы вы ни были, командор велел защищать именно вас. Доверьтесь мне». Дилан заговорил совсем рядом, всё ещё удерживая огненный щит. «Нам нужно убираться отсюда. Бегите к повозке, я вытащу вас отсюда». Я успела заметить, как Валерий сделала рывок в сторону, куда рухнул Тиль, и присела на корточки. Огненная стена защитила и их от тюремщиков. Она же целитель. Она должна, обязана помочь ему. Скорее, нельзя терять время. Нет, там Тиль и Валерий. Выдернула руку из стального захвата, ощущая, как глаза слезятся от дыма и пепла, и направилась к Валерии. Помедлив долю секунды... Дилан коротко кивнул и двинулся вперёд, ловко и быстро отражая атаки стражей. Повсюду были слышны гневные возгласы и крики «Сэй Рэйф!» — жрецов. Всё вокруг заволокло плотной стеной белёсого дыма. Сухая трава под ногами вспыхнула, как спичка, отчего огненные языки разрастались с немыслимой скоростью. И мне уже не удавалось это контролировать. Шла вперёд, стараясь не дышать глубоко и лишь приблизительно угадывая направление. Голова шла кругом, и казалось, что небо с землёй поменялись местами. Спустя казалось вечность, я добралась до Валерии. Её руки бережно обхватывали тело Тиля. Правое крыло было сильно обожжено, но было видно, как он дышит. Тиль жив, он сильный. Она провела пальцами по его кожице, и та отозвалась золотистым свечением. — И я хотела тебе сказать, что я выполнила свою часть сделки, поэтому... «О, нет, сейчас я не готова была с ней общаться совершенно». «О, я много чего хотела бы тебе сказать, но наедине никогда за нами не будут охотиться разъярённые драконы», — оборвала её. «Подожди», — она перехватила моё запястье. «Если за тебя меня сейчас прикончат, то я буду твоим личным привидением», — я рявкнула. «Нам нужно уходить». Как бы сильно я не злилась на эту девицу, всё же оставлять её здесь было подобно убийству. Пусть Адриан сам решает, как с ней поступить. В клубах дыма различило повозку, но как раз в этот момент пламя резко исчезло, будто его и не было вовсе. А следом пришло сознание того, что стражи заключили нас в кольцо. Ну, всё. Теперь точно конец. «Отзовите своих людей, Сейрей Дейрам!» В наступившей тишине раздался низкий мужской голос. Стражи расступились. И перед нами появился дракон хорошо знакомый командорской тёмно-синий с золотым шитьём форме. Высокий, длинные тёмные волосы зачесаны назад, и лицо показалось каким-то смутно знакомым, несмотря на то, что я его точно никогда раньше не видела. Он остановился в паре метров от нас, его лицо казалось спокойным, вот только в движениях, в мимике чувствовалось какое-то напряжение. Валерия, стоявшая рядом, едва заметно вздрогнула. Командор Кэррон, тюремщик склонил голову. «Но как же...» «Кэррон, супруг Катрионы, неужели он прибыл по её просьбе?» «Мне доложили о случившемся», — жёстко припечатал командор. «Дело касается непосредственно командора Райгена, и я забираю Сейру Райген и Сейру Холленберг под свою ответственность. В таких делах требуется внимание всего совета». «Да, командор Кэррон, конечно». — отчеканил Сейрей Дейром. спеша дракон подошёл ближе, цепко рассматривал Валери, а следом и меня. Спустя мгновение наши взгляды встретились. На дне его тёмных зрачков бушевало что-то зловещее, будто два тёмных уголька сверлили меня насквозь, готовый испепелить. Он ненавидел меня. Сердце пропускало удар за ударом, и мир перед глазами поплыл. Воспоминания замелькали перед внутренним взором, в то время как я и пошевелиться не могла. Сердце забилось часто-часто, как у зайца, попавшего в западню. «Командор Кэрон». Теперь я поняла, почему лицо показалось мне знакомым. Оно было в воспоминаниях драконицы, в тех, что хранились в памяти бессмертного духа. Это он. Он стоял за всеми ужасами прошлого Адриана. И теперь он, похоже, явился, чтобы завершить начатое.